Глава седьмая. О вреде печенек. Хм, как бы не обыграть саму себя, думала я, глядя на свое отражение в зеркале. Бедра разнесло, как тесто. Грудь налилась до четвертого размера и теперь вздымалась над лифом платья, которое не то чтобы трещало по всем швам, а натурально уже треснуло везде, где могло. И держалось на мне в данный момент исключительно на честном слове. Собственное лицо с пухлыми щеками напоминало то ли хомячка, то ли двусторонний флюс. «Марай!» — обратилась я к демону. Бурление во мне достигло предела, но голос звучал ровно. «Вы же сказали, что в печенье ничего нет!» Черная бровь демона равнодушно выгнулась дугой. «Я сказал, что оно не представляет опасности для вашей жизни», — заметил он. «То есть вы знали, что в него что-то подложили?» Из последних сил, держа себя в руках, уточнила я. «Вы спросили, нет ли там смертельной отравы?» Я ответил, что нет. «Об остальном вы не спрашивали?» В лице демона не было ни намека на чувство вины. Я сделала глубокий вдох, потом медленно выдохнула. «Знал, подлец!» «Может быть, даже знал, что со мной станет, если я это печенье съем?» «Знал, но промолчал!» «Ирод, владыка демонов воистину!» «И я даже не удивлюсь, если с нетерпением и любопытством ждал, когда добавленная в печенье гадость подействует, чтобы посмотреть, во что я превращусь. Вон, как уголки рта подрагивают!» Положение ему не позволяет хохотать в голос, но про себя-то он точно надо мной смеется. Вдох-выдох, вдох-выдох. «Молчи, Сусанка!» Увещевала я себя. «Дыши глубже и молчи!» «Если ты его обматеришь, он все равно ни слова не поймет. Еще решит, что ты его заклятиями обложила». «Заполучила демона в охраннике, называется». А этот черт вместо того, чтобы предупредить меня о женском коварстве, еще и наслаждается бесплатным шоу. чего я, собственно, ждала? Демон, он и в Африке демон. Да чтоб я еще хоть что-нибудь съела в этом замке! Отведя взгляд от втайне потешающегося надо мной демона, я посмотрела настоящую тут же Лотти. Служанке, в отличие от демона, было не до веселья. Она рыдала, буквально. «Госпожа, как же так вышло? У вас же была самая тонкая талия во всем королевстве! На зависть всем!» И, высморкавшись в платочек, добавила с досадой. «Вы уж не серчайте на меня, госпожа, но в вашем гардеробе нет ни одного платья, которое подошло бы к вашей новой фигуре». «А вам ведь сегодня вечером непременно нужно присутствовать на предветственном застолье его светлости!» Так Саэнья Бертина сказала. «Не вините бедную несчастную Лотти, если она не сможет одеть вас к ужину!» Я закатила глаза. «Это кто тут бедный несчастный?» Откровенно говоря, ничего не имею против пышных форм. А такой груди я, можно сказать, вообще всю жизнь мечтала. Но проблему Лотти обозначила правильно». Ни одно платье из гардероба Сюзанны теперь на меня не налезет. Покосившись на Марае, я поморщилась. А ведь виной всему этот чертов владыка демонов. Ну, не то чтобы он в прямом смысле был в чем-то виноват, но определенно именно он стал причиной случившегося со мной. А началось все этой ночью когда погруженный в тишину замок разорвал душераздирающий, холодящий кровь крик. Сначала я получила выговор от моей дуэни за то, что позволила себе оказаться в такой компрометирующей ситуации. «Ваши папенька и маменька с ума бы сошли, если бы узнали!» Я заставила себя промолчать о нравах местного дворянства. «Значит, дочку отправить невестой-смертницей к герцогу – это можно. А оказаться скомпрометированной все тем же герцогом до того, как помрешь – ай-яй-яй, Ваш долг помереть непорочный!» Следом прибежал Сатарин, чтобы нервным фламинго походить вокруг моей постели, выговаривая «Саэлла Бизар, зачем вы так рано поднялись?» Еще как минимум день вам нужно отдыхать, чтобы раны затянулись окончательно, и мы могли бы исключить воспаление. Вот так всегда пациенты не соблюдают предписания, а хороший лекарь вынужден отправляться в дальнее путешествие к саенье чертовой бабушки за своими оторванными руками. Осуждающий, покачав головой, Сатарин исчез. К слову, я впервые встретилась с лекарем замка лицом к лицу. Прошлой ночью-то я общалась с ним затылком. Он их прям был похож на фламинго. Длинные худые ноги, как он на них передвигается, это отдельная история. Длинная шея, здоровенный загнутый клюв, ну, то есть, конечно, нос, и маленькие кругленькие глазки, чуть-чуть выпученные то ли от природы, то ли от страха за свои руки, которые я обещала оторвать. А вообще очень милый дядька, уверенно мы с ним подружимся». Раны от когтей мара и меня уже не беспокоили, но в итоге я все равно провела весь день в своей комнате, восстанавливала здоровье. Этой же ночью мне снился волшебный сон. Я принимала ванну, нежилась в горячей воде с ароматизированной пенкой. Все цивилизовано, как в моем мире. После купания в какой-то неудобной бочке своему сну я даже не удивилась». И вот сижу я, значит, в своей просторной ванне, отмокаю, вдыхаю приятный аромат миндального ореха, лопаю шоколадные конфеты, тоже с кусочками миндального ореха. Перед глазами стоит пар, исходящий от воды. Балдею, в общем, и тут вдруг сквозь пар проступает чье-то лицо, вроде бы женское, глаза выпучены рот раскрыт, и верещит во всю глотку так что я от неожиданности ухожу вся под воду и просыпаюсь. Подскочив на постели, осмотрелась вокруг. Убедилась, что горячая ванна была лишь сном. Однако откуда в моем сне взялась верещащая девица? Не успела я мысленно задать себе этот вопрос, как откуда-то из коридора раздался крик. Я нахмурилась. Кричала определенно женщина. Кроме того, сразу стало понятно, что орать так может только тот, кто до смерти напуган. «Если кто-то здесь решил посмотреть фильм ужасов про живых мертвецов, то выключите телевизор, пожалуйста. Мне бы хотелось еще поспать», — сонным голосом попросила я. «Моей просьбе никто не внял. Визг не смолкал и шел откуда-то сверху». «Угу. Кажется, кто-то потерял пульт от телевизора», — зевнула я. Сон рассеивался, настроение портилось. «Видимо, придется вставать и выключать этот бездарный ужастик самой». Откинув покрывало, я вышла из комнаты прямо в ночной рубашке. Лестницу в башне освещал свет от больших свечей в канделябрах. Я шла на женский крик, и он привел меня этажом выше. «Дверь здесь была только одна, и верещали явно за ней». Я толкнула ее без стука, и глазам моим предстала такая картина. Над самым потолком, на люстре, в окружении горящих свечей сидела рыжая девица и верещала во всю глотку. Собственно, «сидела» сильно сказано. Люстра держалась на толстой цепи, свисающей с потолка. Вот на этой цепи, обхватив ее ногами в кружевных панталонах, и висела девица явно благородного происхождения, видимо, одна из невест. А вокруг нее носились, как угорелые, и другие девицы, тоже на вид благородные, только прозрачные, совсем прозрачные. Пока они летали туда-сюда, я видела сквозь них и люстру со свечами, и верещащую невесту. -я -я -я -я! ведьма, рыжая ведьма. -я -я -я -я -я Мы хозяйки этого замка, тебе здесь не место. А, -а, -а! Во задушим, с башни сбросим! Умри, рыжая ведьма! А -а -а... Примерно так звучал их диалог со стороны. Так, подумала я, значит, все-таки призраки в замке тоже входят в программу устрашения, ну, то есть развлечения. От крика у меня звенело в ушах, и я не выдержала. Сделав глубокий вдох, я как можно громче похлопала в ладоши. Вышла звонко, акустика здесь была хорошей. Визжащая девица перестала визжать, прозрачные девицы перестали носиться угорелыми вениками, все повернулись ко мне. Приятно чувствовать себя в центре внимания. «Дамы, вы что за балаган здесь устроили?» строго спросила я, подражая учительскому тону подруги Лариски. Вроде подействовала. Девицы растерялись, и рыжие, и прозрачные. Ха. Не зря же я с Лариской почти всю жизнь дружу. Чему-то у нее до да научилась. А уж если Ларискин тон замораживал даже младшеклассников, то благородные девицы тем более должны были проникнуться». «Где ваше воспитание, Саэллы?» продолжала строить из себя Лариску я. «Ночь на дворе. В замке все спят, а вы устроили киносеанс с фильмом ужасов на полную громкость». «Что бы им еще сказать, чтобы закрепить впечатление?» О, вспомнив Бертину, я добавила. «Ваши папеньки с маменьками умерли бы от стыда, узная они, что вы здесь вытворяете. Одна на люстре висит в панталонах, другие смертоубийством угрожают. С башни сбросить, во сне задушить. Уголовный кодекс по вам плачет». Девицы, похоже, смутились, однако одна из прозрачных вдруг заявила потрясенно. «Она нас слышит! Слышит! Слышит! Слышит!» Подхватили остальные. «Но ну, слышу что?» Не поняла я и поинтересовалась у рыжей. «Вы же их тоже слышите, Саэлла?» Та помотала головой и пробормотала, заикаясь. «Я вижу, что они пытаются что-то мне сказать, но не понимаю...» «Чего они от меня хотят? Мне так страшно! Спасите!» Я перевела взгляд на прозрачных девиц, и одна из них спросила. «Кто ты?» Я скрестила руки на груди. «С чего это я должна называть свое имя призраком с преступными наклонностями?» «Она назвала нас призраками!» Произнесла одна. «Мы лами!» Гордо воскликнула другая. А, без разницы, вставила я, но меня не слушали. Она слышит нас, она опаснее остальных. Мы должны убить ее, убить, убить. Что, и вы тоже, подумала я. Становитесь в очередь, желающих много. Давайте лучше сначала все обсу начала я, пытаясь уладить все конструктивным диалогом, Но вся эта стая прозрачных девиц уже неслась на меня с искаженными от ярости лицами. Сложно сказать, чем бы закончилась их попытка нападения, потому что в этот самый момент одно из окон в замке разбилось вдребезги, и на пороге возник ага. огромные кожистые крылья, как у летучей мыши, выпирающие из пасти острые клыки, заостренные на концах уши, вытянутые к вискам, затянутые сплошной чернотой глаза и когтистые лапы. А вот и мой охранник — демон Марай собственной персоной. Прозрачные девицы, обернувшись на звук бьющегося стекла, сначала застыли, а потом, заверещав хором в той же тональности, в которой верещала недавно рыжая, снова бросились на меня, но уже не с яростью, а с ужасом. Я не успела понять, что произошло, как они исчезли. Или нет? Я осторожно обернулась, и глаза мои округлились от удивления. Сбившись в кучу, девицы-ламии прятались у меня за спиной и боязливо поглядывали поверх моих плеч на демона. Устрашающий на вид монстр спрыгнул с подоконника на пол комнаты, и я буквально почувствовала, как сгустился воздух позади меня. Эти девицы-ламии еще теснее жались друг к другу, И чего уж совсем хотелось избежать ко мне. То в одно, то в другое мое ухо влетало жалостливое и испуганное. «Пощадите! Не отдавайте нас демону! Не подпускайте его к нам! Всеми богами заклинаем!» «О, как заговорили! А ведь всего пару секунд назад угрожали мне смертоубийством!» Горгулья накрылась кожистыми крыльями с головой и растворилась в облаке ярко-зеленого пламени, при виде которого прозрачные девицы позади меня захныкали с подвыванием. А из зеленого пламени тем временем вступил в центр комнаты красавец-мужчина с собранными в длинный хвост до завидок длинной ниже попы волосами цвета вороного крыла. Тут вдруг взвискнула под потолком рыжая. Подняв глаза, я успела только увидеть, как она разжала руки, только что сжимающие толстую цепь, и, продолжая визжать, полетела вниз. Она бы непременно болезненно шмякнулась на копчик, если бы прямо под люстрой в этот момент не оказался демон. Несколькими мгновениями позже я поняла, что Марай схватил рыжую девицу машинально. Ну, падало что-то сверху, он и поймал. Рефлекс! Однако Рыжая, внезапно оказавшись в руках красавца-брюнета, явно восприняла все иначе. «Он ведь поймал ее, когда она падала!» «Это было так благородно и романтично!» Сначала она таращилась на демона удивленно. Потом ее взгляд начал меняться. Улыбка стала глупой, глаза приняли форму сердечек, Я даже была уверена в какой-то момент, что вижу, как точно такие же сердечки в больших количествах витают в воздухе вокруг рыжей и демона. Даже ламии позади меня забыли, что боятся демона как огня и не применули выразить свое отвращение, представшей их глазам сценой. Фу, какая гадость! Она хоть понимает, кто перед ней? Так облизывать глазами демона, как непристойно! «Вульгарно! Она точно ведьма! Или просто дура? Точно, точно!» Я закатила глаза. Судя по всему, в отличие от меня, рыжая видела демона впервые так близко в человеческом облике. А он внезапно оказался так хорош собой, что аж до сердечек в глазах. сайлы обратилась я к Ламиэм, «Вы не могли бы помолчать? У меня от вас какофония в голове!» «Простите!» Не поняли ламии «кака...» -ка... «Что? Оно самое!» Подтвердила я «какофония» от слова «кака». «Так что лучше помолчите, а то я сейчас уйду и будете с демоном сами разбираться». Девицы принялись извиняться, клясться, что уже молчат и сжаться ко мне еще теснее. Удивительное дело, но хоть они и были бесплотными призраками, я всей спиной ощущала сильное давление». И почему-то вот эта сила, которая давила мне на спину, вызывала во мне безотчетный страх, очень какой-то глубинный. Ладно, с этим я потом разберусь. «Кхм-кхм!» -кх покашляла я. «Саэлла, не могли бы вы рассказать вкратце, что у вас тут стряслось?» Рыжая с трудом оторвала взгляд от прекрасного лица демона и повернулась ко мне. Однако, увидев за моей спиной лами, снова взвизгнула, еще теснее прижалась к груди демона и обхватила его шею руками. Тут я заметила, что Марай смотрит на меня нехорошим таким взглядом, как будто я являюсь причиной ужасного испытания, через которое ему приходится пройти. хм <кхем> Опять покашляла я, догадываясь, в чем причина, и притворяясь сконфуженной, сообщила рыжий. «Саэлла!» «Вы не одеты!» Та опустила взгляд, завизжала. Да, снова у каждого свои рефлексы, что поделать. Но в этот раз прямо на ухо демону. Марай поступил как настоящий мужчина. Отвел взгляд, дабы не смущать девицу, а заодно и отпустил ее, освобождая руки. Демон, поморщившись, зажал одним пальцем пострадавшее от визга ухо, а рыжая таки встретилась, с полом упав на копчик. Она тут же вскочила и отбежала в сторонку, пытаясь прикрыть себя руками. Ну, скажем, я вообще была в ночной рубашке, и меня это не смущало. И лично для меня рыжая была вполне одета. Помимо панталон на ней была какая-то рубашечка беленькая с короткими рукавчиками-фонариками, ниже груди спрятанная под корсет. Шнуровка корсета при этом была затянута так туго, что у меня сразу возник вопрос, как рыженькая дышала. Впрочем, нет, куда интереснее, как она визжала так громко и долго с настолько туго затянутым корсетом. Воистину непостижимо. Я всегда просила Лотти зашнуровывать корсет настолько слабо, насколько можно. Но рассчитала я правильно. Рыжая от стыда сразу отпрянула от демона, И увидев на лице Мараи облегчение, я поняла, что миссию свою выполнила. Мини, мини, разглядай, как где ты? Пойди сюда сейчас же! Тут из-под кровати показалась чья-то голова в чепчике, а несколькими секундами спустя с четвереньек встала, судя по платью, служанка рыжий. Ты что там делала, негодяйка? Зачем под кроватью пряталась? А, так булавку искал, госпожа. — невинно хлопала глазами служанка, — под кровать закатилась. — То есть, пока я кричала и звала на помощь, ты себе спокойно искала под кроватью булавку? — сверкнула глазами рыжая. — Да, госпожа, — с готовностью кивнула служанка. — Выпарю. — сквозь зубы процедила рыжая. Тут служанка пала ниц и стала биться головой об пол. «Не гневитесь, госпожа! Испужалась ваша Минни! Страх-то какой эти бестии и призраки!» «Мы ламии!» — вставила одна из призрачных девиц за моей спиной. Рыжая, скорее всего, и рада была бы отчитать свою служанку и, может быть, даже выпороть, как и обещала, но куда важнее было побыстрее одеться. Все было улажено в считанные минуты. Минни помогла хозяйке одеться во что-то вроде длинного, волочащегося по долом по полу халата. Прошу прощения, я не представилась. Выдохнув с облегчением, сказала рыжая. Меня зовут Альвина Мизан. Мой отец граф Гардерик Мизан был оклеветан придворными завистниками, отчего впал в немилость его величество и отослан от двора. Недавно батюшка получил письмо, в котором было предписание отправить его младшую дочь, ну, то есть меня, на отбор невест для герцога Кархейского. «Хм, однако занятно», — подумала я. «У всех невест что-нибудь да не так в семействе. Опальный герцог Дюран, печально известный макотшельник Даркин, оклеветанный граф Мизан. Похоже, в невесты герцогу отдавали дочерей тех родов, которые были в немилости у короля». «Любопытно было бы узнать, что не так с папенькой и маменькой Сюзанной». Представившись, рыженькая Альвина Мизан перевела восторженный взгляд на демона. Комната снова наполнилась порхающими сердечками. «Благодарю вас!» Она на миг запнулась, видимо, не зная, как обратиться. «Марай!» — подсказала ей я. «Благодарю вас, Марай!» — подхватила Альвина, даже не взглянув в мою сторону. «Вообще никакой благодарности за то, что вы пришли, чтобы защитить меня!» Демон ткнул пальцем в меня, вообще никаких манер, и сказал «Не вас! Я пришел защитить ее!» Улыбка на лице Ольвины Мизаны стаяла «Ох, так вы защищаете сайлу Сюзанну?» Разочарованно протянула девица «Надо же, она меня знает! Ну, то есть, знает настоящую Сюзанну!» Или все дело в том, что я успела обратить на себя внимание и тут, и там? Везде успела, в общем. Демон тем временем не удостоил рыженькую Сайлу ответом, вместо этого перевел взгляд на меня, точнее на Лами. Те сбились за моей спиной, как фарш в котлетке, то есть плотно. «О, нет, пощадите! Не позволяйте демону к нам приблизиться!» Захныкали призрачные девицы. «Марай, «Почему они вас так боятся?» — заинтересовалась я. «Аура демонов развеивает души призраков», — сказал Марай. «Может быть, несколько дней, может быть, несколько лет они не смогут показываться людям». «Показываться?» — возмутилась одна из лами позади меня. «Если бы!» «После соприкосновения с демонической аурой лами, обречены забыть себя, потерять себя...» «Ты хоть представляешь, демон, каково это, быть привязанной к замку, но даже не помнить, что ты! Забыть своих сестрей целами, не видеть людей, блуждать, не зная своего пути и предназначения! Некоторые из нас так и не смогли вновь обрести себя, растворились в небытии и исчезли навсегда из-за тебя, демон!» Марай скептически приподнял брови. «Я полон сожаления!» — сказал он таким тоном, что сразу стало понятно. Сожаление ему неведомо. — А сейчас отойдите, госпожа Бизар. Я должен от них избавиться. Демон двинулся на меня, и вокруг его тела вновь вспыхнуло зеленое пламя. Ламии всей толпой притиснулись к моей спине так, будто хотели в меня влезть, как в дверцу. — <rivalry> «Не надо! Спасите ради всех богов!» — ныли они. «Постойте, постойте, Марай!» — выставила вперед руку я. «Они ведь давно живут в этом замке, наверное, и часто вы их так развеиваете своей аурой?» «Раз в пять лет приходится», — ответил демон. «Они становятся агрессивными, когда в замке собираются невесты герцога». «Иными словами, — подумала я, — ламии нападают только на невест?» «Левопытно!» «И надолго они обычно исчезают после развеивания?» Демон задумался ненадолго. «К прибытию в замок очередной группы невест обычно возвращаются». Угу, «То есть на пять лет». «Все возвращаются?» — уточнила я. «Или кто-то из них не вернулся?» Демон раздраженно выдохнул и пожал плечами. «Вы ведь не думаете, что я помню каждую из них?» «Ламии – озлобленные духи. В отличие от людей и демонов, у Ламии даже нет собственной личности. Они живут общими для них желаниями и эмоциями, которые обычно сводятся к одному – убивать. Для меня они все на одно лицо». Я насупилась. «Вы хотите сказать, что Ламии действительно только что могли меня убить?» «Разве они не просто пугали?» Демон хмыкнул. В этот раз бровь приподнялась только одна. «Вы не знаете, что такое защита демона?» Я поморгала. Хм. «Кажется, что-то слышала об этом, но забыла. Девичья память, напомните мне, пожалуйста». Демон чуть склонил голову на бок, глядя на меня. «В ауру демона вживляется магическая печать», а в нее вносится имя человека, которого демон должен охранять. Благодаря этому демон всегда знает, когда этому человеку угрожает опасность. «Ваше имя отныне вписано в мою ауру, госпожа Сюзанна. Это значит, что я всегда приду к вам, когда ваша жизнь будет под угрозой». «О!» Я медленно повернула голову назад. Лами за моей спиной принялись с большим интересом разглядывать комнату, альвинными Мизан, избегаемой во взгляда. Вот как, холодно произнесла я. А не лами или случайно являются причиной смерти герцогских невест? Призрачные девицы перестали косить подсценители замкового интерьера и запричитали. Простите, ради всех богов, мыкаемся, винимся, сожалеем. Кархен попутал. Клянемся никогда не причинять вреда заступнице нашей милосердной саэли сюзанни Любое ваше слово закон для нас! Только демону не отдавайте!» «Ловко!» — восхитилась я. «Какие находчивые девицы, хоть они и призраки!» «Марай!» — повернулась я к демону. «Вы слышали? Я теперь их заступница!» Вздохнула со смирением. «Ничего не поделаешь. Видимо, придется попросить вас...» «Ламий в этот раз не развеивать!» Я возвела глаза к потолку. «А еще, как выяснилось только что, мое слово для них закон!» Скосила глаза назад. Ламии закивали, соглашаясь. «Значит, первый закон!» Я подняла палец вверх. «Невест герцога, прибывших сегодня в замок, не стращать, не калечить, не убивать!» «Вообще никого не убивать, понятно?» Ламии и в этот раз истово закивали. «Как пожелаете», — сказал демон, но добавил. «Главное, чтобы вы потом не пожалели об этом». «Да-да, у меня тоже были сомнения, что ламии станут меня слушаться. Но если что, развеять их демон всегда успеет? А пока и ламии могут быть полезны, если найти к ним правильный подход». Мара спрятал зеленое пламя, видимо, это и была его демоническая аура, и девицы Ламии тотчас радостно разлетелись прочь. «Что ж, Саэлла, — обратилась я к Альвине Мизан, — думаю, теперь вы можете спокойно лечь спать. И себе того же желаю». Мой взгляд остановился на Рыженькой, но Альвина на меня не смотрела. Ее взгляд был устремлен на демона. «Саэлла! — позвала я. Она как будто очнулась, обратила ко мне свой взор, смотрела со странным выражением, потом улыбнулась и сказала, «Дорогая Сайла, Сюзанна, я так благодарна вам, что вы избавили меня от призраков! Подождите секундочку!» Вынув из сундучка на столике небольшую коробочку, она вручила ее мне. «Это мой подарок. Примите, пожалуйста, в знак признательности. Буду рада, если мы станем подругами». Дальше можно в двух словах. В коробочке оказалось печенье, на вид вкусное. И я ведь не настолько наивная. Не стала есть, прежде не спросив демона, не отравлено ли оно. На что этот... Владыка демонов ответил. Угрозы для моей жизни печенье не представляет. Кто ж знал, что для жизни не представляет, а для фигуры представляет? Демон знал. Знал, подлец, но промолчал. Вот так я познала коварство ревнивой женщины и коварство демона заодно».